Из газеты «Гласный суд» о романе «Преступление и наказание». Так как всему на свете есть конец, то на этом основании и бесконечный, по-видимому, роман Достоевского «Преступление и наказание» тоже окончился. Начало этого романа наделало много шуму, в особенности в провинции, где все подобного рода вещи принимаются от скуки как-то ближе к сердцу. Главнейшим образом заинтересовала всех не литературная сторона романа, а, так сказать, тенденциозная Вот, мол, студент ведь старуха-то зарезал, следовательно, тут того, что-нибудь да не даром А тут как раз, кстати, появилась и известная рецензия в «Современнике», которая, надо бы на правду сказать, много дала русскому вестнику новых читателей О новом романе говорили даже шепотом, как о чем-то таком, о чем вслух говорить не следует. Даже уездные барыни и барышни, которых, по-видимому, исключительно только занимали стукалка до рамс, и те пустились толковать о новом романе. С этого именно времени научное слово «анализ» получило право гражданства в провинциальном обществе, которое прежде его совсем не употребляло, и новое слово, как видно, пришлось по вкусу. Только бывало и слышишь толки «Ах, какой глубокий анализ!». «Удивительный анализ!» «О, да!» — подхватывала другая барыня, у которой и самой уже возбудилось желание пустить в дело это новое словечко. «Анализ действительно глубокий, но только знаете ли что?» — прибавляла она таинственно. «Говорят, анализ-то потому и вышел очень тонкий, что сочинитель сам был...» При этом дама наклонялась к уху своей удивленной слушательницы — Неужели? Ну да, зарезал, говорят, или что-то вроде этого. Как бы то ни было, а роман Достоевского, наделавший столько шуму и хлопот, окончен, так что теперь самая пора сказать о нем что-нибудь, как о покойнике, оставившем после себя память, если только не придерживаться известной латинской поговорки, по которой про мертвых дозволяется говорить одно хорошее или же просто молчать. По прочтении Преступления и наказания невольно является вопрос: что это такое? Роман это или просто психологическое исследование, изложенное в общедоступной форме? В одном только случае произведение это можно назвать романом, если смотреть на главное действующее лицо, на Раскольникова, как на тип, то есть как на воплощение какого-нибудь определенного направления, усвоенного обществом или хотя более или менее значительную частью этого общества. Надо бы на правду сказать, если даже автор в лице Раскольникова и действительно хотел воссоздать новый тип, то попытка эта ему не удалась. У него герой вышел, просто-напросто сумасшедший человек, или скорее белогорятишный, который хотя и поступает как будто сознательно, но в сущности действует в бреду, потому что в эти моменты ему представляется все в ином виде. С первого раза действительно кажется, что анализ нравственного состояния преступника до совершения и после совершения убийства произведен автором очень верно. Но это только так кажется, и притом на первых только порах. У Раскольникова все признаки белой горячки. Ему только все кажется. Действует он совершенно случайно, в бреду. Не уходи, дворник, из дому и не попадись Раскольникову на глаза топор. Он, быть может, просто бы побежал вдоль по каналу и бултыхнулся бы с какого-нибудь моста в воду, как это нередко делают белогорячишные. Топор дворника является во всей этой истории более самостоятельным лицом, чем сам Раскольников. Таких господ, как Раскольников, обыкновенно отправляют в больницу, боясь держать на квартире. И, случись это в действительности, с ним бы так и поступили. Но тогда не явился бы и роман господина Достоевского, в способностях которого к тонкому анализу я сильно сомневаюсь. Сочинить, разумеется, все можно. Евгений Сю и Дюма и не такие вещи сочиняли. Мне кажется, что со времени открытия новых судебных учреждений все эти уголовные повести и романы, которыми так богата наша литература последних годов, прекратятся сами собою, потому что несравненно поучительнее читать подлинные процессы, нежели испорченные из них извлечения, подобранные сообразно с извращенными вкусами авторов.